«Езжайте до Рижского вокзала, а там развернётесь. Будь добр, покажи на карте, а?» Просьба тоже не вызвала никаких подозрений. Вадим Мускаев вплотную подошёл к машине, наклонился. «Да это же не Москва!» – собирался неудоумённо воскликнуть он, отметив как несоответствие общего плана расположения города, так и незнакомые названия центральных улиц. Однако вскликнуть не успел.